Тот, которого не давала убить сгоряча, серьезная магия. Зато и презирали хвардов, лишенные этого недостатка Мирре. Зато и ненавидели хварды своих соседей, искренне считая, что свою свободу те получили незаслуженно. Это парни мне рассказали, когда я на досуге занялась выяснением причин их активной нелюбви друг к другу. Рассказали неохотно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 Наверное, он бы даже вспомнил о своей человеческой половине, если бы кто-то из рейзеров не простонал негромко. «Идиоты! Да кто же двоих хвардов берет в один рейд?» И вот тогда-то лог все-таки сорвался. Человеческий голос сработал не хуже иного детонатора. хварт взревел, страшновато вздыбил шерсть на загривке и, жутко оскалившись, молниеносно прыгнул. Я оттолкнула готового рвануться навстречу мэйра, перехватила волка прямо в полете, цапнула его левой рукой за вздыбленную холку и с размаху, швырнув на землю, весомо пропечатала коленом. «Лежать!» Лок взвизгнул и замер, как истукан. Глазища дикие, пасть оскалена, с губ течет вязкая слюна. Ну, прямо чудовище! Но это ничего.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 знаку он не мог противиться поэтому неохотно но все таки оторвал горящий взгляд от ответно оскалившегося Мирре и посмотрел в упор жутковато горящими глазами забыл кто ты тихо спросила я прижимая его знаком забыл для чего сюда пришел зеленые глаза дрогнули и начали медленно угасать смотри на меня повторила я опасаясь потерять контакт. «Смотри внимательно, хварт Что ты видишь?» Лок тихо заскулил и виновато вильнул хвостом. «Еще будешь?» Он заскулил громче и залозил по земле уже всем мохнатым задом. «Я прижала еще немного, а потом осторожно отпустила, давая ему возможность подняться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 «Вы поняли?» Оба дружно опустили глаза, продолжая тем не менее внимательно следить одни один за другим. «Вы оба поклялись, мохнатые. Не забывайте об этом!» «Р-р-р!» «Мэйр, смени шкуру!» — внезапно посоветовала я Мирре. «Кажется, у Лока опять пробилась аллергия на кошачью шерсть». Мэйр недовольно заворчал но под моей рукой быстро успокоился. Знак действовал на него лучше всякой колыбельной. Менять шкуру он не любил, привык к одному облику. Однако, когда надо, а сейчас это было очень надо, он вздохнул, с укором меня посмотрел, но послушно отряхнулся, посерел, раздался в плечах. А еще через пару мгновений передо мной стоял уже не рыжий кот, а такой же матерый волчище, как Лок. «Мать вашу! Мире!» Пораженно ахнул Ниш, уставившись на Мейра, как на великое чудо. «Настоящий Мире! Рядом с Хвардом! Фантом! Как тебе это удается? Как ты их сдерживаешь?» Перехватив полтора десятка ошарашенных взглядов, я хмыкнула. «Вот так!» Главное теперь, чтобы они не забыли, кто есть кто. А то они могут. Могут. Один раз даже водой разливать пришлось. Да, мохнатые. Оборотни дружно фыркнули и демонстративно отвернулись. рры гордо сказал один. Ры-ры-ры, не менее гордо ответил второй. Ну, что-то вроде дурак и сам дурак. Как всегда, в общем. Надо вещи собирать.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 он пока понесет, у вас другая задача. Шерри сморщился, но возражать не стал. Да и кому нести поклажу, как не ненеутомимому демону? Так что он лишь покорно подставил бок, позволил на, навьючить на себя двойную ношу, избавив от дополнительной тяжести, нуждающихся в подвижности теней. Потом отвернулся и махнул хвостом в сторону оборотней.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 налетел на Мире со всех ног, едва не сбил, и дальше они покатились рычащим, скалящимся и бешено царапающимся клубком. Мы с братьями дружно возвели глаза к небу. Опять! э, -э фантом, нерешительно повернулся Дагон, то уверен, что это хорошая идея. Без них нам не обойти все гнезда на скалах, пояснила я.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 Я со смешком посмотрела на катающихся по траве волков. «Пока просто резвятся. Зубы точат и когти острят. Не волнуйтесь, не поранятся. Для этого они слишком хороши». Рейзеры с опаской покосились на мелькающие в оскалах волчьей пасти и поспешили отодвинуться, явно сомневаюсь что это не всерьез. Даже Эрхас смотрел с явным недоверием. Урода на глаза стали большие-большие. Его сплоченная двойка, единственная, которая осталась в живых после встречи с самкой Каххара, вообще поежилась, а те пятеро незнакомцев, про которых мы так ничего не узнали, на всякий случай держали руки поблизости от оружия. — Так, лохматые, довольно! — зычно ряфнула я, когда пришло время выходить. Бешено крутящийся, щелкающий зубами, грозно вопящий серый клубок тут же распался. И два довольных до жути, совершенно неотличимых друг от друга зверя, уставились на меня горящими зелеными глазами. «Все, работаем! Хватит дурачиться!» Они понятливо рыкнули, пихнулись в последний раз и с огромными прыжками принялись взбираться по ближайшему склону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 «Только вместо соплей липкие слюни, а вместо огуканья одни сплошные рыки!» Мастер Дам кинул на меня очень странный взгляд и неопределенно протянул. «Ну ты даешь, фантом!» Я только вздохнула и виновато развела руками. «Серые коты не подвели!»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 Но когда после этого довольные звери примчались, хвастаясь, волоча в зубах безумно воняющий мешок слизи, я только зажала нос и гнусава велела «Фу! Вы оба мыться!» А вообще хварды — удивительные существа и невероятно хорошие бойцы. Крепкие, выносливые, живучие, как кошки, ничего не боящиеся, упорные.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 Поэтому весь отряд вскоре вздохнул с облегчением, подсчитав, сколько рассыпающейся на солнце и мерзко разлагающейся нежити эти два красавца выловили за какой-то битый час, причем были своими, своими достижениями невероятно довольны, ничуть не устали и рвались уже дальше, не успев толком отмыться в холодном ручье и оттереть отраву, въевшуюся в шерсть запах гнили. Как уж он им не мешал, понятия не имею. Казалось бы, что может быть хуже сильного запаха для их чутких носов? А нет. Что-то там не так с физиологией и работой рецепторов. Причем настолько сильно не так, что я с определенного момента даже начала подозревать, что не только мире